Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гневе бутылку о паркет, она ринулась по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухостяное. Но едва она ступила на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось, И, прибегнув в спасение ради К четвертому измерению, Дух скрылся В деревянной панели стены. В доме все Стихло. Добравшись до потайной коморки В левом крыле замка, Привидение прислонилось к лунному лучу, И, немного отдышавшись, Начало обдумывать Своё положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю службу его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало вся в кружевах и бриллиантах, а горничных. С которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей, о прихозском священнике, который до сих пор лечится у сэра Уильяма Галла от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда он выходил из библиотеки, кто-то задул у него свечу. А старый мадам де Тармуяк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 Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Крокфорда Чарльза Джеймса Фокса на 50 тысяч фунтов, и что эту карту ему засунуло в глотку «Кентервильское привидение». Он припомнил каждую из жертв своих великих деяний. Начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной. И кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную бархатку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной кубе. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самоупоения, какое ведомо всякому истинному художнику, он перебирал в уме свои лучшие роли. И горькая улыбка кривила его губы когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве красного рабина или младенца дафника Свой дебют в роли джиба на коже до кости или кровопийцы с бекслейской топи припомнило то, как потряс зрителей всего-навсего тем, что приятным июньским вечером поиграл в кегли своими костями на площадке для лау-тенниса. И после всего этого заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками. Такое терпеть нельзя. История не знала примера, чтобы так обходились с привидениями. И он замыслил месть, и до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумье. На следующее утро, за завтраком, Отисы довольно долго говорили о привидении.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 Впрочем, до конца недели их больше не тревожили. Только кровавое пятно в библиотеке. Каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирал сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа, пятна, тоже требовала объяснения. Иногда оно было темно-красного цвета, иногда киноварного, иногда пурпурного. А однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу свободной американской реформатской епископальной церкви, Пятно оказалось изумрудно-зелёным. Эти калейдоскопические перемены, ха -ха, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Вирджиния не участвовала в этих забавах. Она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зелёным, чуть не расплакалась.